Глава 19 маты какая-то странная. Матвей смотрит в своем планшете места, в которые мы могли бы заехать по пути в Рим. Почему? Наслаждаюсь молочным коктейлем с клубникой, смотря на дорогу. Ну, во-первых, в твоих руках молочный коктейль, указывает на стаканчик. А не кофе, не бокал мартини. Мне стыдно, что ты видел бокалы мартини чаще вкусных домашних завтраков. Я постараюсь исправиться. Слежу за дорогой. Мне все нравится тогда и сейчас. Пьет свой лимонад, надевая модные, явно большие ему очки Гучи, Делает радио погромче. Ну, у меня клевая жизнь, ма. Какой то осознанный. Смеюсь. А клевая от слова клевать? Удивляюсь, смотря на этого модного парня с дредами. Ну, ма. Стонет. Знаете, как я не люблю эти словечки. По-итальянски это было бы «белавито», по-английски «cool life», рассуждает. Так мне больше нравится. Выезжая на шоссе. Да, уж так далеко я еще не ездила. За четыре года даже желание выехать за город не появилось. Мам, мы можем остановиться в Болонии, затем во Флоренции? Мам, Флоренция! Радостно машет айпадом. Да, милый, только придется снять там номер. Черт, как же плохо, что нет возможности передать руль кому-то, чтобы выбрать хороший номер. Набираю номер. Да, Мирослава Витальевна. Сонный голос на том конце. Милая, прости, что бужу, мне нужна твоя помощь. Чувствую себя паршиво, на заднем фоне мужской шепот. Стоп, это Бадри? Да, конечно, что нужно? Встала, куда-то идет. Пожалуйста, сними нам номер в Болонии на завтрашний день. Воспользуйся моим счетом в компании. По правде мне абсолютно все равно, что он будет знать. Хорошо, отправлю тебе координаты. Уже что-то печатает. Ты должна знать. Делает паузу, тяжело вздыхает. Блядь, неужто он закрыл все мои счета? Вот это будет новость. Юристы подготовили новый пакет, который ты должна подписать. Грустная. Значит, точно что-то не так. Да уж, нужно было слушать Петрова и скупать недвижимость по всему побережью. Что там? Волнение отзывается тошнотой. Мы точно больше не будем работать вместе. Но уж нет, полную капитуляцию я не подпишу. Что там? Он выставляет меня за дверь с голой задницей? Сын грозит мне пальцем за плохое слово. Нет, смеется. В финансовом плане ты ничего не теряешь. Но решение принимать теперь может только он. Забрал право голоса. Отлично, меня это устраивает. Осторожно, чувствую, что мне не понравится то, что услышу. У Бадри как дела? У него учеба и... Затягивает. Говори уже. Прикидываю, что на дорогу идет около трех часов. Мирослав. Он нанял в помощники очень умную женщину. Лена Сера, 32 года. Лютая итальянская стерва. В голосе ненависть и обреченность. «Я ее не знаю. Почему меня это должно волновать?» выдыхаю. «Она красивая и умная, Мира. У нее такие сделанные сиськи, и она не ест пасту», восхищается. «Пусть об этом переживает миссис Тваури». Смотрю на сигареты на полке и тихо выдыхаю. «Какая миссис Тваури?» не понимает. «Тамара. Чувствую себя виноватой перед этой женщиной. И главное, есть за что». «Рассказываю», хрустит яблоком. «Их брак недействителен, а новый он не зарегистрировал». Сейчас она в Москве с их сыном. У нее своя квартира, и они на его обеспечении. Они не вместе, иначе он бы не нанял эту красотку», – шепчет. «Вау, вот это новости! И как я могла не подумать об этом? Странно, правда. Значит, этот мужчина водит меня за нос. Спасибо тебе, красотка, но, пожалуйста, перестань ревновать бадры и передавай ему привет», – запинается. «И еще, я надеюсь, что вы не в моей кровати». «Мирослава Витальевна», – возмущена. «Мы у меня. До встречи». До встречи. Отключаюсь. В голове теперь новая красотка в моем кабинете. Я абсолютно свободный мужчина. Отец ребенка, Мирослава. Не стоит этого забывать. Да уж. Мам, а у тебя все хорошо на работе или с Давидом? Вечер странных вопросов продолжается. И как же я расстроена, что не воспользовалась самолетом. Почему ты спрашиваешь, детка? Стараюсь не менять выражение лица, чтобы не спалиться. Ты пришла к Ярику расстроенная и растрепанная. Улыбается на последнем слове. Прокатилась на крутой гоночной тачке с ветерком. Не умею врать и не буду. Вау, на чем? Загорелся. На девятьсот й малыш. Смеюсь. Только не говори, что на эксклюзиве. Ищет его, показывает картинку мне. Именно. И если бы не один самоуверенный мужлан, поездка была бы прекрасной. Я тоже хочу. Надул губы. Прокатимся как-нибудь. Денег у меня теперь предостаточно, чтобы позволить себе такую мелочь. Странно, что Тваури выбрал не столь дорогое авто, хотя отступления стольким дамом, наверное, дороговато обошлись. Да уж, а вот ревность подъехала. Милан, Болонья, Флоренция, Рим. И путешествие прекраснее, чем это у меня не было никогда. Я с детским энтузиазмом Матвея окунулась в гущу событий этих городов, отключив все телефоны. Кафе, рестораны, улицы, отели, дружелюбные итальянцы, вкусная еда. И самое важное, я наедине со своими мыслями и человеком, который зарождается внутри меня. Рим, и почему я не была здесь раньше? Когда могла есть до отвала, запивая все вином, например. Приехать сюда – лучшая идея. Смотреть здесь квартиры, которые могли бы не быть мне когда-то по карману, еще лучше. Не знаю, зачем я делаю это, встречаясь с риэлтором в центре города сбежав от сына под прилогом купить свежих фруктов, которые в конечном итоге раздаются на улице детям. Но в моей голове поселилось четкое желание жить здесь. Квартира, которую предоставил Тугушев, скорее всего, съемная. Она безумно мне нравится, но найти владельца нереально для местных менеджеров. Мам, я закончил два часа назад. Претензии со стороны кухни, на которой пахнет чем-то очень вкусным. Несу туда пакеты и застаю самую милую картину. Мой сын готовит омлет, а вокруг полнейший беспорядок. Мой сладкий поваренок в белом фартуке. Скажи, моя любовь, ставлю бумажные пакеты на стойку. Что побудило тебя к этой науке? Голод, мама, с укором. А доставка не работает? Или телефон? Кидаю свой на каменную серую столешницу. Я бы взяла что-то. А ты посмотри, Лана, сколько там пропущенных. Поставил подбородок на руки и смотрит на мой телефон. сощурила глаза, снимая с блокировки. Черт, мне стыдно. Прости, видимо, я не слышала. Несколько сообщений от Бадри. Яр, пропущенный, незнакомый номер. Ага, ты последнее время ничего не слышишь. Отвернулся, раскладывая по тарелкам свой шедевр. Ставит передо мной и принимается за пакеты. Тебе там цветы принесли? Ревниво. Ого, от кого? Встаю с места, иду в светлую гостиную и, о черт, огромный букет белых пионов. Закусываю губу, стараясь успокоить сердце. Ну, тебе лучше знать. Выглядывает из-за угла. Карточка открыта, значит повар в курсе но ревнивец, его жене не повезет точно. открывая бумагу. Надеюсь, тебе нравится твоя квартира. Приятного отдыха. Морщу лоб это волк? А может быть, и еще кто-то? Заглядывает в карточку из моей спины. Знаешь, что сделали с любопытной Варварой? Знаешь, что сделали с любопытной Варварой? Треплю его за щеку. Ну, мааа, пытается отбиться. Не может, давай лучше попробуем. Что ты тут приготовил? Усаживаюсь за стол, пока передо мной продолжает появляться еда, овощи, сок. Мои римские каникулы окончательно примирили меня с мыслью о том, что где-то во мне есть другой человек, что он вполне реальный. Дышать с этим стало легче. Здесь, на террасе, с прекрасным видом на колизей. Прохладной ночью, по которой я однозначно буду скучать. Телефон зазвонил. Тот незнакомый номер. Слушаю. Готовлюсь ко всему, но только не к этому. Привет, красотка. Гнусавый голос. Чего тебе? Секунду похолодало. Ну зачем сразу так грубо? Слышу, как закрывается. Я с благородными намерениями. — Говори уже, я устала и хочу спать. Руки дрожат. — Мне кажется, что твоя подружка не до конца честна со мной, как и мужики, которыми ты крутишь. Ухмыляется, ждет, что начну оправдываться с пеной у рта. — К делу, грубо. — Круто, я тебя уберег от ненужной свадьбы, да? Завтра прекрасные фото появятся в прессе. Хочу слегка подмочить репутацию нашего дружка. Челюсть болит, слишком сильно закусила. Рука на животе. Знает, но откуда. Стоп, нет, это невозможно. Благодарю, не стоит беспокоиться за меня. Захожу обратно в дом, плотно закрывая стеклянные двери. Что ты, я беспокоюсь о себя, ведь мне не хочется получить месть. Понимаешь, о чем я? Хм, сукин сын, как хорошо он играет. У тебя все? Мне некогда. Хочу завершить этот диалог, но его недосказанность задевает мое любопытство. Да, хотел бы тебе напомнить, как я ненавижу тебя, но думаю, что ты это и так знаешь. Короткие гудки. Включаю ноутбук. Почта. Вот и Тугушева с бывшей женой в его постели. Как они выходят из ресторана? Ревность? Да, есть. Но больше как близкому человеку. Набираю его номер. Да. Женский голос на итальянском. Привет. Дай, пожалуйста, Давиду. У меня новости. Желание закурить кипятит мне мозг. Зачем он тебе? Он спит. Самодовольно. Да уж. В голове закрадывается одна мысль. Не предупреждать и сыграть на этом. Ведь когда газета опубликует новость о бизнесмене, весь интернет будет кишить этими фотографиями. Хорошо, я позвоню завтра. Слышу, как он забирает телефон. Да, Мира, алло. Выдыхают, черт. В твоей постели твоя бывшая жена. Завтра об этом напишут. Гора падает с плеч. Вау, откуда? Хм, к Василию звонил только что. Выдыхаю. Спасибо тебе за все и за эту квартиру. Я бы хотела остаться тут еще на пару месяцев. Отправь мне, пожалуйста, контакты владельца. «Это ты!» — пьет воду. «Что я?» — «Ты владелец квартиры!» «Нет, мужик, я не могу принять такой подарок!» Еще одна головная боль. «Он не мой!» — смеется. «Не я его подарил! Не мне решать, что с ним делать! Мир!» «Да?» — закрываю ноутбук, иду в свою спальню. «Будь осторожна! Этот урод не сунется к тебе здесь! Не беспокойся!» «Это острая игла, слишком!» Становится горько, у нас ведь столько всего было и могло бы быть, если бы не появился Тваури. Будь осторожен, Давид. Твоя жена, она может... Она связана с ним, я знаю. Грубо отрезает. До встречи. Интервью давать не буду, обещаю. Как же они там все связаны? Спасибо тебе. Кладу трубку и прыгаю на носочках, тихо визжа, как маленькая девочка. Рим, Рим, Рим, я остаюсь. Моя квартира. Тваури. Да, в его стиле. Это в стиле твоего папочки, разговаривая с животом, падая на кровать. Страшно, очень, но кажется, что здесь я в полной безопасности, в огромной мягкой кровати. Поздно звонить маме, но хочу, чтобы она прилетела. Правда хочу. Глубоко вдыхаю, как же рада оказаться вне этой грязи. Больше не там. И не хочу быть там. Останусь здесь. Плевать на бумаги, на нового директора, на красивую и умную женщину рядом с мужчиной. Уснула я с мыслями о Тугушеве. Вспоминая наше знакомство и встречи, его помощь, Горько на самом деле терять такого мужчину, несмотря на то, на что я смотрела в бортелях и на благотворительных вечерах. Ко мне он никогда не был груб и... Наверное, стоит признаться, я не рада, что Твауре появился. Нет, не рада. Это прибавило мне проблем и горечи во рту. Этот мужчина не любил, не умеет любить. А сейчас мне нужно это, как никогда. Нам это нужно.